чем операция при алкогольном циррозе печени. Цирроз печени, как последствия употребления алкоголя, по данным ВОЗ, стал одной из основных причин смерти людей. Гипертония встречается у 40% пьющих. Вскрытие умеренно пьющих обнаруживает в их мозге целые кладбища, погибших корковых клеток. Структура мозга изменяется уже после нескольких лет умеренного пития. Самая же главная и наиболее печальная статистика. Продолжительность жизни у алкоголиков сокращается примерно на 20 лет и в среднем не превышает 55 рубежа. «Бабаян». Конец примечания. «И еще делирий, из которого неизвестно, в какую сторону выкарабкаешься. Но на это бичи отвечают. «Все там будем, один раньше, другие позже, какая разница». Философская заготовка многовековой давности. Даже поговорочку себе придумали. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. Вот и все кредо бича. Свой круг приятелей, своя этика, свой слой жизни уровнем ниже как будто все по тротуару ходят, а они с краю сидят и руку протягивают за милостыни. А что? Верно ведь, вся жизнь бича — это, по сути, выпрашивание и получение подаяния. Митя вспоминал своих знакомых и убеждался, что каждый, кто запил и покатился, и верно запивал по своей причине. Вот один из них был учителем, а ушел, как и Митя, в кочегары. Вывезя шлак и накидав угля в топке, они нередко спорили, опершись на лопаты о смысле жизни, о вечности разума во Вселенной. Бывший учитель исходил из Энгельса, что все, имеющее историю, имеет конец, значит и разум. Митя считал, что не все, что имеет начало, имеет конец. Например, луч. Не выражение ли это развитие разума? Возникнув раз в одном месте и в одно время, он может развиваться и существовать в бесконечности времени и пространства. «Не так ли?» – спрашивал Митя. Спорить им помогал рубин, портвейн или коньяк. Пили они тогда не столько посредством, сколько по наличию на прилавках напитков – Коньяк дороже, но приличнее, не то что барматуха. И для здоровья тоже. Хотя коньяк с стаканами, какое же, простите, здоровье. Учитель всех считал бездарями. Ничего они не понимают, как Митя в философии. Всех презирал и пил. Он писал стихи, но их не публиковали. Он, правда, в себя не очень верил, как в поэта, но это лишь добавляло обиды. «Могли бы уж сволочи и напечатать! Лучше, что ли, печатают такую же муть!» А врач мечтал о научной карьере, да не вышло по глупости загубил неправильным лечением хорошего человека. И стал он присматриваться болезненно к себе и своим коллегам, и увидел, что лечат они лучше его, научнее, хотя в науку и не стремятся. В алкоголе он топил собственную неудовлетворенность и разочарование, Сапожник и фотограф просто втянулись. Пили, пили, благо деньги всегда под рукой. Магорычь за срочность выполнения заказов и тому подобное. Пили они, пили, заглядывая друг к другу в гости с этажа на этаж. И допились. Захотели остановиться. Да было поздно. Уже крепко впитался в них алкоголь. И тогда решили приятели не противиться судьбе. Куда кривая вывезет? Одного вывезла в колонию за украденную водку из гостиничного буфета, другого в лечебно-трудовой профилактории. Еще один приятель Мити спился, милиционер-пенсионер. Жить было на что, а как жить хорошо и красиво, не знал. Его кривая пока несла по всем кочкам. Но все эти случаи конкретные, а где общее, Где причина, устранив которую, устранишь и само зло? Убрать с прилавка в сладкую отраву Вряд ли найдешь более хитрого и изворотливого, Чем тот, у кого душа горит похмелиться. О, это такие изобретатели, Такие выдумщики и артисты! Митя наслышан был о случае, когда старик даже умирать собрался, в гроб л ⁇ свечку в руки взял, молитву заставил читать над собой, а потом попросил у старухи напоследок выпить стопку перед смертью на помин своей души. И только достала старая из заветного места поллитровку как дед ожил, и никакие силы не заставили умирающего расстаться с бутылкой, пока не прикончил ее. Между прочим, старик умер от того, что в следующий раз, когда было на самом деле крайне надо, старуха не поверила уговорам, не дала водки. А у старика началась горячка, Отказала сердце. Мысли цеплялись одна за другую, Рыскали в стороны, Но искомая истина Не находилась и не приходила, Не шел и сон. Вот вроде просто Лечись от алкоголизма, И чем раньше — тем лучше. Но доктор говорит, это болезнь и души, и тела. Хорошо, допустим, те, кто просто пил, пил и спился, вроде как по привычке, с ними вроде все ясно. А вот если запил человек, потому что в жизни ему нет радости, если ему плохо, У него неустроенность. Таких ведь мало вылечить от пьянки. Им надо вернуть веру в себя, восстановить в душе хоть какой-то мир. Так? Как выявить, если человек еще не забичевал, он только надломился? У него еще семья, дом, работа. Его еще не гонят ветра судьбы, как настоящего бича. Вот как было у него, Мити. Как пробудить такого подняться снова? Додумать ему не дал переполох.